ЗМЕЙКИ И ЛЕСЕНКИ Другие знамения видели, как кометы рассыпаются на части над заливом Бэкбэй, рассказывали, будто из цветов сочится настоящая красная кровь, а в феврале змеи расползлись из института Шаппстекера. Прошел слух, будто сумасшедший заклинатель змей из Бенгалии по прозвищу Тубревала разъезжал по стране, заклиная плененных рептилий и уводя их из змеиных питомников. Таких, как питомник Шапстекера, где изучались свойства змеиного яда и разрабатывались противоядия, словно из Гамельна играл он на своей чарующей флейте, мстя за раздел возлюбленной золотой бенгалии. Тубревало – дудочник, тубри – тумре, дудка из высушенной тыквы, на которой играют заклинатели змей. Через какое-то время слухи обросли подробностями. Тубревало – де семи футов с ростом, с ярко-синей кожей. Это Кришна явился покарать свой народ, это пришел небесно-голубой Иисус миссионеров. Может показаться, будто после моего подмененного рождения, пока я рос и ширился с головокружительной скоростью, во всем, что только могло разладиться, начался разлад. Змеиной зимой 1948 года, а затем сезон жары и сезон дождей, одна беда сменяла другую, так что в сентябре, когда родилась медная мартышка, все мы были на пределе, всем нам следовало пару лет отдохнуть. Удравшие кобры исчезли в городских сточных трубах, полосатых крайтов видели в автобусах. Вероучители расписывали бегство змей как предупреждение. «Это бог Нага вырвался на свободу», — возвещали гуру, дабы покарать нацию за то, что она официально отреклась от своих божеств. «Мы, светское государство», — объявил Неро, Амарарджи, Патель и Менон согласились, но Ахмед Синай по-прежнему дрожал замороженной. Марарджедесай, одна тысяча восемьсот девяносто шестой тысяча девятьсот восемьдесят третий, видный деятель партии ИНК. В 1946 тысяча девятьсот сорок шестом тысяча девятьсот пятьдесят втором годах министр в правительстве Бомбея. В 1956 тысяча девятьсот пятьдесят шестом тысяча девятьсот шестьдесят девятом занимал различные министерские посты в правительстве Индии. Лапхаи Паттель, 1875 тысяча восемьсот семьдесят пятый тысяча девятьсот один из лидеров национально освободительного движения. В течение многих лет входил в состав руководства ИНК. В 1947-1950 годах заместитель премьер-министра и министр внутренних дел. Кришна Меннон. 1896-1974. В 1947-1952 годах верховный комиссар Индии в Лондоне. В 1957-1962 годах министр обороны. И в тот самый день, когда Марис спросила, «Как же мы теперь будем жить, госпожа?» Хоми Катрак познакомил нас с доктором Шапстекером. Ему был 81 год. Кончик его языка постоянно то показывался между пергаментных губ, то скрывался во рту. Но доктор готов был платить наличными за квартиру на верхнем этаже, выходящую окнами на Аравийское море. В те дни Ахмед Синай слег в постель. Ледяной, замороженный пот пропитывал простыни. Он поглощал в лечебных целях огромное количество виски, но согреться не мог. Так что эта Амина согласилась сдать верхний этаж Виллы Букингем старому знатоку змей. В конце февраля змеиный яд внедрился в наши жизни. Доктор Шапстекер был из тех людей, что обрастают самыми дикими историями. Наиболее суеверные из ординаторов института клялись, будто он каждую ночь видит во сне, как его кусают змеи, и поэтому подлинные укусы на него не действуют. Шептались также, будто он сам наполовину змей. Плод противного природе союза между женщиной и коброй. Его одержимость ядом ленточного крайта Бунгарус фоциатус вошла в легенду. Ленточный крайт Бунгарус фоциатус, или нама, наиболее распространенный представитель близкого кобрам рода бунгаров. Длина его достигает 1 метра 80 сантиметров, имеет яркую окраску из чередующихся черных и желтых полос. Яд его весьма токсичен и оказывает ярко выраженное нейтропное воздействие. От укуса Бунгарус нет противоядия, и Шапстекер посвятил свою жизнь поискам такового. Покупая выбракованных лошадей на конюшнях Катрака и на других тоже, доктор вводил им малые дозы яда, но лошади, увы, не желали вырабатывать антитела. Изо рта у них шла пена, они умирали стоя и неизбежно, одна за другой попадали на фабрику, где делают клей. Говорили, будто доктор Шапстекер, Цапстикер, Сахиб, уже обрел силу убивать лошадей, просто подходя к ним со шприцем. Но Амина не слушала подобные небылицы. «Это старый почтенный джентльмен», — говорила она Мари Перейре. «К чему обращать внимание на досужие сплетни? Он вносит плату и позволяет нам жить». Амина была благодарна европейскому знатоку-змеи, особенно в дни замораживания, когда у Ахмеда не хватало духу бороться. «Дорогие батюшка и матушка», — писала Амина, — «клянусь головой и светом очей моих, не знаю, за что на нас такая напасть». Ахмед хороший человек, но эта история стала для него тяжелым ударом. Ваша дочь очень нуждается в ваших советах». Через три дня после получения этого письма, Адамазис и достопочтенная матушка прибыли на центральный вокзал Бомбея приграничным почтовым. почтовом. Амина, отвозя их домой на нашем ровере 1946 года, бросила взгляд в боковое окошко и увидела ипподром Махалакшми. Тут ее впервые и посетила отчаянная мысль. Эта современная мебель хороша для вас, молодых, как его, изрекла достопочтенная матушка. Дай-ка мне лучше какой-нибудь старенький табурет. Ваши кресла слишком мягкие, как его. Я в них совсем проваливаюсь. Он что, болен? осведомился Домоазис. Может, я смотрю его? Пропишу лекарство. Не время валяться в постели, возгласила достопочтенная матушка. Он должен быть мужчиной, как его, и вести себя как мужчина. «Вы прекрасно выглядите, батюшка, матушка!» — воскликнула Амина, думая, что отец совсем состарился. Годы согнули его, а достопочтенная матушка так располнела, что мягкие кресла скрипели под ее тяжестью. И порой при рассеянном свете Амине казалось, будто она видит в теле своего отца, в самой середке, темную тень, похожую на дыру. «Что еще остается нам в нынешней Индии?» — спрашивает достопочтенная матушка, рубя ладонью воздух. «Бегите, бросайте все, езжайте в Пакистан, гляньте, как преуспел Зульфикар, он вам поможет устроиться. Будь мужчиной, сынок, поднимись, начни все сначала». «Он сейчас не желает говорить», заявляет Амина, «ему надо отдохнуть». «Отдохнуть?» — рычит Адамазис. «да он просто слезняк». «Даже ли я, как его?» — гнет достопочтенная матушка. «Сама одна, денёшенька. Уехала в Пакистан и теперь живет прилично, преподает в хорошей школе. Говорят, скоро станет директрисой». С матушка, он хочет спать, пойдемте в другую комнату». «Есть время спать, как его, и время бодрствовать». «Послушай, Мустафа зарабатывает много сотен рупий в месяц, как его, на государственной службе. А что твой муж? От работы рассыплется?» «Матушка, он расстроен, у него такая низкая температура». «Что ты ему даешь? Какую еду?» «С сегодняшнего дня, каково, я буду распоряжаться в твоей кухне. Ну и молодёжь пошла, сосунки, каково». «Как вам угодно, матушка». «Говорю тебе, каково, всему виной фотографии в газете. Писала же я тебе, разве нет? Ничего хорошего из этого не выйдет. Фотографии разносят тебя по клочкам». «Боже как каково, ты на фотографии была такая прозрачная, что сквозь твое лицо видны были буквы с изнанки». «Но ведь это всего лишь...» «Не надо мне твоих историй, как его! Слава богу, хоть ты не свалилась после той фотографии!» Отныне Амина была избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство. Достопочтенная матушка сидела во главе обеденного стола и распределяла пищу. Амина относила тарелки Ахмеду, который лежал в постели и время от времени стонал. «Они меня растерли, жена! Обломали как ту сосульку!» А на кухне Мари Перейра старалась ради гостей. Готовила самые изысканные и нежные в мире маринады из манго чатни из лимонов и кассонди из огурцов. Кассонди – острый соус, приготовляется также из недозрелых манго и тамариндов, сольки и горчицей. И теперь, вновь оказавшись в своем собственном доме на положении дочери, Амина стала замечать, как вместе с пищей проникают в нее чувства других людей. Достопочтенная матушка раздавала кари и тефтели, полные непримиримости, пропитанные личностью их создательницы. Амина ела рыбные блюда упрямства и биряни решимости. Биряни – жирный плов из риса с курицей. И хотя маринады Мари отчасти обладали нейтрализующим эффектом, ибо няня вкладывала в них вину, таящуюся в глубине сердца, и страх перед разоблачением, отчего любой, кто ел эти вкуснейшие блюда, становился подвержен некой неясной тревоге и снам об указующих обвиняющих перстах, Еда, которую готовила достопочтенная матушка, наполняла Амину здоровой злостью, и даже ее в пух и прах разбитому супругу делалось чуть получше. И вот, наконец, пришел тот день, когда Амина, глядя, как я неловкими ручонками переставляя в ванне лошадок из сандалового дерева и вдыхая вместе с парами воды сладкий запах сандала, вдруг обнаружила в себе тягу к приключениям, наследованную от блекнущего отца, ту жилку авантюризма, которая заставила Адама Азиза спуститься вниз из горной долины, Амина повернулась к Мари Перейри и сказала, «Я сыта по горло, если никто в этом доме не может привести дела в порядок, это сделаю я». Игрушечные лошадки скакали перед глазами Амины, когда она, предоставив Мари вытирать меня, ринулась к себе в спальню. И подром Махалакшми горцевал в ее голове, пока она выбирала сари и нижние юбки. Горячечный, отчаянный план заставил разрумяниться ее щеки, когда она приподняла крышку старого жестяного сундука. До отказа набив сумочку монетами и банкнотами благодарных пациентов и свадебных гостей, моя мать отправилась на бега. С медным артышкой, которая росла внутри, моя мать шествовала мимо поддоков и подрома, названного в честь богини достатка, бросая вызов утренней тошноте и варикозным венам, Стояла в очереди к окошку тотализатора, делала ставки на трех лошадей сразу и на явных аутсайтеров. Не зная о лошадях ни а за, она на длинных дистанциях выбирала кобыл, которые не считались стаерами, и ставила на ножокеев, которые умели красиво улыбаться. Сжимая сумочку с приданным, которая пролежала нетронутым в сундуке с тех пор, как достопочтенная матушка упаковала его, Амина вдруг ощущала неодолимую симпатию какому-нибудь жеребцу, по которому плакал институт Шабстекера. И выигрывала, выигрывала, выигрывала. «Хорошие новости», — возвещает Исмаил Ибрахим. «Говорил же я, надо драться с этими ублюдками. Я готов хоть завтра начать процесс, но нужны наличные амина. У вас есть деньги?» «Найдутся». «Не для меня», — объясняет Исмаил. «Мои услуги, как я уже говорил, ничего не стоят. Я работаю на вас бесплатно». «Но прошу прощения, вы, наверное, сами знаете, как делаются дела. Следует одарить, умаслить нужных людей». Вот. Амина вручает ему конверт. «Этого пока хватит?» «Боже мой!» Исмаил от изумления роняет конверт, и крупные купюры разлетаются по гостиной. «Где вы это?» И Амина. «Лучше не спрашивайте, откуда эти деньги. Тогда и я не буду спрашивать, на что вы их потратите». Деньгами шабстекера мы кормились, а лошади помогали нам вести борьбу. Матери везло на подроме так долго, выручка была столь богатой, что если бы это не случилось за правду, в такое было бы трудно поверить. Месяц за месяцем она ставила на меленькую прическу жакея, на пегу и лошади и никогда не уходила с ипподрома без большого конверта, туго набитого банкнотами. «Дела идут как нельзя лучше», — сообщал Исмаил Ибрахим. «Но, сестричка Амина, один бог знает, откуда у вас деньги. Они получены пристойным путем, законным». И Амина. «Не забивайте себе этим голову. Что нельзя вылечить, то надо перетерпеть. Кто-то должен был сделать то, что делаю я». Ни разу за все это время мать не порадовалась своим потрясающим победам и тяготила ее не только беременность. Поедая кари, достопочтенные матушки, сдобренные старыми предрассудками, она прониклась убеждением, что азартные игры – вторая по гнусности вещь земле после спиртных напитков, так что Амина, не будучи преступницей, чувствовала, как ее пожирает грех. Мозоли облепили ей ноги, хотя Пурушатам Садху, который сидел под водопроводным краном у нас в саду так долго, что падающие капли продолбили плеш в его роскошной спутанной шевелюре, обладал поразительным умением сводить их. Тем не менее, всю змеиную зиму и жаркий сезон моя мать продолжала биться за дело своего мужа. «Вы спрашиваете, как это возможно?» как домохозяйка, пусть прилежная, пусть полная решимости, может выигрывать и на бегах крупной суммы день за днем, месяц за месяцем? Вы думаете про себя? Ага, этот Хоми отрак держит конюшню, а всем известно, что большинство скачек подтасованы, а Мина просто воспрашивает у соседа горячие номера. Такое предположение вполне резонно. Однако сам господин-котрак проигрывал столь же часто, как выигрывал. Однажды он встретил мою мать у беговой дорожки и был потрясен ее успехом. «Пожалуйста», — попросила его Амина. «Катрак, Сахиб, пусть это будет нашей тайной. Азартные игры — ужасная вещь. Я сгорю со стыда, если моя матушка узнает». И ошеломленный катрак кивал. «Как вам будет угодно». Так что не парс стоял за всем этим, но, пожалуй, я смогу дать другое объяснение. Вот оно. В небесно-голубой кроватке, в небесно-голубой спаленке с указующим перстом рыбака на стене, там, когда его мать уходит, сжимая сумочку, битком набитую секретами, Сидит малыш Салем, на лице его застыло напряженное, сосредоточенное выражение. Глаза, устремленные в одну точку, подчиненные одной могучей, всепоглощающей цели, даже потемнели до густой, ярко синевы. Но странно дергается, малыш словно наблюдает за чем-то происходящим вдали и, возможно, направляет ход событий на расстоянии, как луна направляет приливы. Скоро дело пойдет в суд, говорит Исмаил и Брахим. Думаю, вы можете быть уверены в успехе, но Боже мой, Амина, вы что, нашли копье царя Соломона? Когда я подрос настолько, что смог играть в настольные игры, я влюбился в змейки и лесенки. О совершенство в равновесии наград и наказаний. О вроде бы случайный выбор, определяемый падением игральных костей. Взбираясь по лесенкам, соскальзывая по змейкам, я провел счастливейшие дни моей жизни. Когда в тяжелые для меня времена отец хотел добиться, чтобы я постиг игру шантранш, я довел его до белого коленя, предложив ему вместо того попытать счастье среди лесенок и жалящих змеек. Во всякой игре заключена мораль, и игра в змейки и лесенки открывает тебе, как не смог бы открыть никакой другой род деятельности ту вечную истину, что по какой бы лесенке ты не поднялся. Змейка ждет тебя за углом, а каждая встреча со змейкой компенсируется лесенкой. Но дело не только в этом, не только в кнуте и прянике, ибо в данную игру накрепко впаяна неизменная двойственность вещей, дуализм верха и низа, добра и зла. Крепкая рациональность лесенок уравновешивает скрытые извивы змеек. Оппозиция лестничной клетки и кобры предлагает нам в метафорическом смысле все мыслимые оппозиции Альфу и Омегу отца и мать. Тут и война Мори с мусой, и полярность коленок и носа. Но я очень рано понял, что этой игре не хватает одного важного измерения, а именно двусмысленности. Ибо, как покажут дальнейшие события, возможно и соскользнуть вниз по лестнице, и взобраться наверх, восторжествовать, полагаясь на змеиный яд. Не стану пока вдаваться в подробности, однако замечу. Едва моя мать нашла лесенку к успеху, что выразила в ее везении на скачках, как ей тут же напомнили, что сточные канавы страны кишат змеями. Брат Амины Ханиф не уехал в Пакистан. Следуя за своей детской мечтой, о которой он шепнул Рашиду, юному рикше в Агре, на кукурузном поле, Ханиф появился в Бомбее и принялся искать работу на больших киностудиях. Непалитам уверенный в себе, он не только сумел стать самым молодым кинорежиссером в истории индийского кино, он к тому же начал ухаживать за одной из самых ярких звезд этого целлулоидного небосклона и в конце концов женился на ней. То была пия, чье лицо стоило целого состояния, а сари делались из тканей, замышляя, которые дизайнеры пытались доказать, что все известные человеку цвета можно включить в один орнамент. Достопочтенная матушка не одобряла союза с божественной Пией, но ханиф, единственный из всей семьи, освободился от ее сковывающего влияния. Жизнерадостный, большой и сильный, наделенный оглушительным смехом лодочника Тай и безобидной вспыльчивостью своего отца Адама азиза Он попросту привел молодую жену в маленькую, совсем не киношную квартирку на Марин Драйв и сказал, «У нас еще будет время построить хоромы, когда я сделаю себе имя». Она согласилась. Она снималась в главной роли в его первом фильме, который частично финансировал Хоми Катрак, а частично киностудия Рама Лимитед. Фильм назывался «Кашмирские любовники». И однажды вечером в разгар и подробных страстей Амина Синай пошла на премьеру. Родители не пошли из-за того, что достопочтенная матушка осуждала кинематограф, а у Адама Азиза больше не было сил с ней бороться. Он, сражавшийся рядом с Мианом Абдуллой против Пакистана, теперь не спорил с женой, когда она восхваляла эту страну. Его хватило лишь на то, чтобы твердо стоять на своем и наотрез отказаться эмигрировать. Зато Ахмед Синай, возрожденный к жизни тещиной стрепней, но тяготящийся ее присутствием, встал с постели и решил сопровождать жену. Они сели на свои места рядом с Ханифом, Пи и актером, исполнившим главную роль, одним из самых блестящих героев-любовников индийского кино, на Яром. И хотя они этого и не знали, змейка уже затаилась на лестничной клетке. Но позволим Ханифу Азизу насладиться его звездным часом, ибо в кашемирских любовниках содержалось нечто, приведшее моего дядю к яркому, пусть мимолетному триумфу. Все дни героям-любовникам и первым-красавицам не позволялось касаться друг друга на экране из опасения, что их лапзаньем могут развратить индийскую молодежь. Но через 33 минуты после начала любовников публика, собравшаяся на премьере, тихо загудела от изумления, потому что пия и наяр стали лобызать, но не друг друга, а предметы. Пия целовала яблоко, целовала чувственно, всем своим полным, великолепным, ярко накрашенным ртом, затем передавала яблоко на яру, и тот прикладывал к противоположной стороне мужественные, страстные уста. Это было рождение так называемого косвенного поцелуя, и насколько он был более изощренным, чем все, что имеем мы в современном кино, сколь полон томной эротики. Публика в кинозале, нынче она ревет и гогочет при виде юной парочки, ныряющей в куст, который затем начинает припотешно трястись, так низко нас искусство намека глядела, не отрываясь от экрана, как любовь Пии и Наяра на фоне озера Дал и голубых кашмирских небес изливала себя в лобызании чашек с розовым кашмирским чаем. У фонтана в садах шалимара они прижимались губами к мечу. Но теперь, когда триумф Ханиф Азиза достиг апогея, змейку уже не хочет ждать. Это она устраивает так, что в зале зажигается свет. Перед увеличенными во много раз фигурами Пии и Наяра, которые целуют у и открывают рты под фонограмму, появляется робкий, оброшенный какой-то несусветный бородой человечек и выходит на просцениум с микрофоном в руке. Змей может принимать самые неожиданные обличья. Вот и теперь, прикинувшись злополучным владельцем кинотеатра, он выпускает свой яд. Пия и Наяр тускнеют и умирают. Слышится усиленный микрофоном голос бородача. «Дамы и господа, прошу прощения, но мы получили ужасные известие!» Тут голос пресекся, змей возрыдал, чтобы потом укусить больнее, и вновь обрел силу. «Сегодня днем в Бирлахаус в Дели был убит наш возлюбленный Махатма!» «Какой-то безумец выстрелил ему в живот, дамы и господа! Наш бабу покинул нас!» Ганди, Бапу, отец-батюшка, почтительное прозвище Ганди, был убит выстрелом из револьвера во время молитвы 30 января 1948 года. Публика завопила, не дав ему закончить. Яд этих слов проник ей в вены. Взрослые люди катались в проходах, схватившись за живот, но не хохоча, а рыдая, вскрикивая. «Хайрама! Хайрама!» Хайрам по свидетельству очевидцев последние слова Ганди. И женщины рвали на себе волосы. Лучшие в городе прически рассыпались по плечам этих дам, отравленных ядом. Кинозвезды визжали, как торговки рыбой. Что-то ужасное повисло в воздухе, и ханив шепнул. «Выбирайся отсюда, сестричка, если это сделал мусульманин, нам не сдобровать». За каждую лесенку — змейка. На сорок восемь часов после преждевременной кончины кашмирских любовников наша семья замкнулась в стенах виллы Букингем. «Забаррикадируйте двери, как его...» распоряжалась достопочтенная матушка. «Если есть слуги индусы, отправьте их домой!» И Амина даже не решилась пойти на скачки. Но за каждую змейку-лесенку. По радио, наконец, передали имя. Надхурам Гоце. Убийца Ганди оказался Надхурам Гоце, фанатик-террорист, связанный с коммуналистской организацией Хинду Махасабха. Гоце вместе с тремя сообщниками был судим и в 1948 году повешен в Бомбее. «Слава Богу!» — воскликнула Амина. «Имя не мусульманское!» И Адам, которого известие о смерти Ганди составило еще больше. За этого Гоцца не стоит благодарить Бога. Но Амина на радостях впадает в легкомыслие. Она бежит без оглядки по длинные лесенки облегчения. А почему бы и нет, если разобраться? Тем, что его зовут Гоцца, он спас всем нам жизни. Ахмед Синай, хотя и встал с постели, на которой лежал якобы больной, однако расслабленность его никуда не делась. Голосом, похожим на мутное стекло, он сказал Амине. «Значит, и велела Исмаилу обратиться в суд? Ладно, хорошо, но мы все равно проиграем». «Чтобы выиграть процесс, судью надобно подкупить». И Амина тут же бросилась к Исмаилу. «Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить Ахмеду о тех деньгах. У мужчин своя гордость». «И позже». «Нет, Джаном, никуда я не иду. Нет, малыш, меня вовсе не утомил. Ты лежи, отдыхай, а я разве что сбегу в магазин. Может быть, проведу ханифа? Видишь ли, нам, женщинам, нужно как-то проводить время». И возвращаясь с конвертами, откуда так и выпирали рупии, «Берите, Смаил, теперь, когда мой муж встал, нужно поторапливаться, вести себя осторожнее. А вечерами сиди рядом с матерью, как почтительная дочь. Да-да, разумеется, вы правы, Ахмед скоро разбогатеет, вот увидите». И бесконечные проволочки в суде, и конверты быстро пустеют, и младенец растет в животе, так что скоро Амина не сможет втиснуться за руль ровера 1946 года. Да долго ли еще продлится везение, а тут и Марис Мусою сцепились будто два тигра. С чего начинаются ссоры? Что за осадок вины, страх и стыда, которым со временем, словно маринадом, пропиталось нутро Мари, заставляет ее вольно или невольно цепляться к старому, посыльному, изводить его всевозможными способами? Важничать, выпечивая свое привилегированное положение, вызывающее перебирать четки перед носом у благочестивого мусульманина, без возражений принимать титул Мауси, каким наградил ее прочая прислуга в имении и каково Муса воспринимает как личное оскорбление – Маусе, тетка, сестра матери. Чрезмерно фамильярничать с бегам с ахибой, хихикать и шептаться по углам достаточно громко для того, чтобы правильный, безупречный, непогрешимый муса услышал и счел себя обиженным. Что за крошечная песчинка, принесенная морем преклонных лет, чьи волны уже захлестывали старого посыльного, угнездилась у него во рту и выросла в темную жемчужину ненависти? Что за несвойственный мусе-столбняк, в который он впадал, и от которого руки и ноги у него делались свинцовыми. Вазы бились, зала просыпалась, а тонкий намек на грядущую увольнение, ли, неосознанно слетевший с уст Мари превратился в навязчивый страх, рикошетом ударивший в ту, что явилось его причиной. И если не пренебрегать социальным фактором, какое жесточающее воздействие оказывало на него положение слуги, комната для прислуги, расположенная за черной кухней, Там Муса был вынужден ночевать вместе с садовником, мальчиком на побегушках и хамалем, в то время как Мари спала в роскоши и почете на камышовой циновке у кровати новорожденного. Хамаль — посыльный, слуга. И можно ли, нет ли винить в этом Марии? А вдруг то, что она не в состоянии была больше ходить в церковь, ибо в церкви есть исповедальня, а из исповедальни тайны выходят наружу? Вдруг эта неспособность пропитала ее горечью, сделала чуть-чуть резкой, чуть-чуть язвительной? Или нам следует подняться выше психологии и предположить, что некая змейка притаилась, дожидаясь Мари, а Муса обречен был познать всю двусмысленность лесенки? Или взглянуть даже выше змеек и лесенок и увидеть в этой сваре руку судьбы, и тогда, чтобы Муса вернулся взрывоопасным призраком и взял на себя роль бомбы в Бомбее, нужно было как-то устроить его уход? Или нам следует спуститься с этих высот в низины комического, и тогда может статься, что Ахмед Синай которого виски звало на бой, которого джинны толкали на излишнюю грубость. Так распалил ветерана посыльного, что преступление, сравнявшее его с Мари, он совершил из-за уязвленной гордости разобиженного старого слуги, а Мари тут была вовсе ни при чем. Покончив с вопросами, перехожу к голым фактам. Муса и Мари постоянно были на ножах. Да верно, Ахмед оскорблял Мусу, а попытки Амины восстановить мир не имели, похоже, ни малейшего успеха. Да, верно. Дурманящие тени прожитых лет смутили старику душу. Нашептали, что его могут уволить без предупреждения в любой момент. Так вот и случилась эта история. И в августе Амина однажды утром обнаружила дом. Обокрали. Явилась полиция. Перечислила, какие вещи пропали. Серебряная плевательница, инкрустированная лазуритом, золотые монеты, украшенные драгоценными камнями самовары и серебряная чайная посуда. Все, что хранилось в зеленом жестяном сундуке. Слуги были выстроены в холле, где инспектор Джонни Вакилл допросил их со всей строгостью. же сознавайтесь!» — цедил он, похлопывая себя по ноге длинной бамбуковой палкой. «Иначе сами увидите, что будет. Хотите простоять на одной ноге весь день и всю ночь? Хотите, чтобы вас обливали водой то горячей, то холодной? У нас в полиции много способов заставить разговориться». Разноголосый хор прислуги. «Это не я, инспектор, Сахиб! Я честный человек! Ради всего святого! Обыщите мои вещи, Сахиб!» И Амина. «Это чересчур, сэр! Вы заходите слишком далеко! Уж во всяком случае за мою Мари я ручаюсь! Она не виновата!» «Ей не позволю допрашивать!» Офицер полиции едва скрывает раздражение. Производится обыск вещей прислуги. «На всякий случай, мадам, у этих ребят скудную мишку. Может быть, вы обнаружили кражу слишком быстро и негодяй не успел перепрятать добычу». Обыск оказался успешным. В свернутой постели мусы старого посыльного серебряная плевательница, завязанная в тощий узел с одеждой золотые монеты, серебряный самовар. Спрятанная под складной кроватью пропавшая чайная посуда, и вот муса бросается к ногам Ахмеда Синая, умоляет». «Простите, Сахиб, я был не в себе, я думал, вы выбросите меня на улицу!» Но Ахмед Синай его не слушает, он все еще заморожен. «Я что-то ослаб», — говорит он и выходит из комнаты, а Амина, объятая ужасом, спрашивает. «Муса, зачем же ты принес такую страшную клятву?» ибо в промежутке между построением в коридоре и находками в комнате прислуги Муса заявил хозяину. «Это не я, сахиб! Пусть поразит меня проказа, если я вас обокрал! Пусть моя старая кожа покроется язвами!» Амина в ужасе ждет ответа Мусы. Лицо старого посыльного искажает гримаса гнева, он не говорит, а выплевывает слова. «Бегам, сахиба, я взял только ваши драгоценные вещи, но вы и ваш сахиб и его отец забрали всю мою жизнь» а на старости лет унизили, приведя в дом мамушку-христианку. Навели вилле Букингем тишина. Амина отказалась возбудить дело, но Муса уходит. Закинув за спину свернутую постель, он спускается по железной винтовой лесенке, обнаруживая, что лестницы могут вести и вниз, не только наверх. Он уходит все дальше и дальше по склону холма, оставив этому дому свое проклятие и, может, проклятие тому виной, Мари Пирейра вот-вот обнаружит, что даже если битва выиграна и лесенки ведут туда, куда надо, змейки все равно не избежать. Амина говорит, «Мне не достать больше денег, Исмаил, может быть, этого довольно?» А Исмаил? «Надеюсь, что так, но никогда нельзя знать заранее, хорошо бы все-таки!» В ответ Амина, «Вся беда в том, что я стала слишком толстая и не влезаю в автомобиль, придется обойтись тем, что есть». Время для Амины снова замедляется. Снова она глядит сквозь матовое стекло, где пляшут влад красные тюльпаны на зелёных стеблях. Во второй раз взгляд её устремляется к башенным часам, которые не ходят с тех самых дождей 1947 года, и снова зарядили дожди. Сезон скачек закончился. Бледно-голубая башня с часами, приземистая, облупившаяся, никому не нужная. Она стояла в конце круглой площадки на залитом гудроном бетоне, собственно, на плоской крыше, увенчивающей верхний ярус зданий на Уорден-Роуд, вплотную примыкающие к нашему двухэтажному холму. Если перелезть через стену, окружающую сад, виллы Букингем, то плоская черная, покрытая гудроном поверхность, окажется прямо под ногами. А под черным гудроном – детский сад и начальная школа Бридж-Кэнзи, откуда весь учебный год ежедневно доносится «треньканье». Это мисс Гаррисон играет на пианино неизменные песенки детства, а еще ниже магазины – рай книголюбов, ювелирная лавка «Фат Пхоя», Магазин игрушек Чималкера и кондитерская Бамбели с шоколадками длиной в ярд. Предполагалось, что дверь в башне заперта, но замок был дешевый, такого типа, какой легко узнал бы Надирхан, сделано в Индии. И три вечера подряд, непосредственно перед моим первым днем рождения, Мари Пирейра, стоя в темноте у окна моей комнаты, видела, как некая тень скользит по крыше с руками, полными каких-то бесформенных свертков, и вид этой тени наполнял ее несказанным страхом. После третьей ночи она рассказала обо всем моей матери, вызвали полицию, и инспектор Вакил снова явился в имение Месволда вместе с особой бригадой, состоящей из первоклассных офицеров. «Парни, как на подбор, бегам сахиба, бьют без промаха, можете положиться на нас». Переодевшись метельчиками улиц, спрятав пистолеты под лохмотьями, они держали башню с часами под наблюдением, сметая ссор с круглой площадки. Опустилась ночь. Из-за шторы жалюзи обитатели имения Месвелда бросали боязливые взгляды на башню с часами. Метельщики в темноте продолжали свою работу. Джонни Вакилл занял позицию на нашей веранде, спрятав от посторонних глаз ружье. Ровно в полночь тень перелезла через боковую стену школы Бридж Кэнди и направилась к башне с мешком через плечо. «Пусть войдет», — сказал Вакил Амине. «Нужно убедиться, что это тот самый тип». Тип, протопав по плоской, покрытой гудроном крыши, добрался до башни, вошел внутрь. «Инспектор Сахиб, чего вы еще ждете?» «Шпигам, это дело полиции, пожалуйста, идите в дом, мы возьмем его, когда он будет выходить». «Дело верное, он попался», — добавил Вакил с довольным видом, — «как крыса в крысоловку». «Но кто он такой? А бог его знает», — пожал плечами Вакил. «Не иначе какой-нибудь злодей, сейчас полно всякого сброда». И вот ночная темнота расплескивается, как молоко. Ее прорезает один единственный крик, пронзительный, будто скрежет пилы. Кто-то в башне бросается к двери, та распахивается. Слышен треск, и что-то выползает на черный гудрон. Инспектор Вакил начинает действовать, хватает свое ружье, стреляет с бедра, как Джон Уэйн. Метельщики бросают, метлы, и открывают прицельный огонь. Женщины возбужденно вскрикивают, прислуга вопит, тишина. Что там лежит коричнево-черное, свернувшись с серпантином на черном гудроне? Что истекает черной кровью? Почему доктор Шапстекер кричит с верхнего этажа, откуда ему все хорошо видно? «Идиоты! Козявки проклятые! Ублюдки! Дети педерастов!» Что там такое с раздвоенным языком умирает на гудроне, пока вакил несется, сломя голову по плоской крыше? А там внутри, за дверью, в часовую башню, что там упало всей тяжестью с таким сокрушительным треском? Чья рука распахнула дверь, на чьих пятах видны две красные сочащиеся дыры полной яда, от которого не существует противоядия, яда, убившего полной конюшни от бракованных лошадей? Чье тело выволакивают из башни люди в штатском? Чье это похороненное шествие без гроба с лжеметельщиками вместо траурного кортежа? Отчего, когда луна освещает мертвое лицо, Мари Перейра падает, будто мешок с картошкой, закатив в глаза, во внезапном драматическом обмороке. А внутри башни, вдоль стен. Что это за странные механизмы, прикрепленные к дешевым часам, откуда здесь столько бутылок, заткнутых тряпками? «Хорошо, черт возьми, что вы вызвали моих ребят, бегам с говорит инспектор Вакил. «Это Жозеф де Коста, он у нас в списке номер один». Мы за ним гоняемся уже около года. злодей каких мало. Видели бы вы стены внутри той башни. Полки от пола до потолка, битком набитые самодельными бомбами. Взрывчатки хватило бы на то, чтобы вдребезги разнести весь этот холм и опрокинуть его в море. Мелодрама громоздится на мелодраму. Жизнь приобретает колорит бомбейского кино. Змейки сменяют лесенки. Лесенки следуют за змейками. Среди изобилия событий малыш Салем заболел. Словно бы не в силах переварить столько разнообразных происшествий, он смежил веки, покраснел и опух. Пока Амина ждала, чем закончится процесс, затеянный Исмаилом против государственных чиновников, пока медная мартышка подрастала у нее в животе, пока Мари пребывала в шоке, с которого вышла только тогда, когда и стал являться призрак Жозефа, пока пуповина плавала в стеклянной банке, а тщать неприготовленные Мари наполняли наши сны указывающими перстами, пока достопочтенная матушка распоряжалась на кухне. Мой дед осмотрел меня и сказал, «Боюсь, сомневаться не приходится. У бедного ребенка брюшной тиф». «О, Господь Всевышний!» — вскричала достопочтенная матушка. «Что за черный демон явился, как его в этот дом?» Вот как мне передали историю болезни, которая едва не остановила меня прежде, чем я успел начать. В конце августа 1948 года мать и дед дни и ночи ухаживали за мной. Мария за уши, вытаскивая себя из чувства вины, прикладывала к моему лбу холодные компрессы. Достопочтенная матушка пела мне колыбельные и ложкой заталкивала в меня еду. Даже мой отец, на время позабыв о собственных недугах, стоял в дверях, беспомощно всплескивая руками. Но пришла ночь, когда доктор Азиз, весь взмыленный и разбитый, будто старый конь, изрек. «Я больше ничего не могу сделать. К утру мальчик умрет». И среди женских воплей, когда у моей матери от горя начались преждевременные схватки, когда мари рвала на себе волосы, раздался стук в дверь, и слуга ввел доктора Шапстекера. Тот протянул деду маленький пузырек и сказал, «Не стану обманывать вас, это или убьет его, или вылечит. Ровно две капли, потом останется только ждать». Дед, который сидел, сжав голову руками на валуне своей медицинской премудрости, спросил, «Что это такое?» И доктор Шапстекер, которому почти исполнилось 82, облизал уголки губ тонким язычком. Раствор яда королевской кобры иногда помогает. Змейки могут привести к успеху, а лесенки спустить вас вниз. Мой дед, зная, что я все равно обречен, дал мне яд кобры. Вся семья стояла и смотрела, как яд растекается по детскому тельцу. Через шесть часов у меня была нормальная температура. После этого мой феноменальный рост прекратился, но кое-что было обретено взамен утраченного. Жизнь и раннее знание двойственной природы змей. Пока у меня падала температура, в родильном доме доктора Норликара родилась моя сестра. Это случилось 1 сентября, и рождение прошло настолько обычно, без всяких усилий, что его практически не заметили в имени месволда В тот же самый день Исмаил Ибрахим посетил моих родителей в клинике и сообщил, что процесс выигран. Пока Исмаил ликовал, я схватился за столбики моей кроватки, когда он вскликнул. «Конец замораживания! Ваши активы снова принадлежат вам! Решение суда высшей инстанции!» Я весь красный боролся с силой тяготения, и когда Исмаил объявил с честным, открытым лицом. «Синайбхай, законность восторжествовала!» Избегая при этом восхищенного, торжествующего взгляда моей матери, я, малыш Салем, в возрасте одного года двух недель одного дня, встал на ноги в своей кроватке. Результаты событий того дня были двойственны. Я вырос с безнадежно кривыми ногами, ибо слишком рано начал ходить. А медная мартышка, так ее прозвали закопну золотисто-рыжих волос, которые потемнели только годам к девяти, узнала, что если хочешь обратить на себя чье-то внимание, нужно производить как можно больше шума.